Глава 7. Откровенность за откровенность. Следующие несколько дней Габрелла встречалась с мистером Денвером исключительно за приёмами пищи. Он был очень занят, и даже такое важное для их семьи событие, как пятичасовое чаепитие, неизменно проводил в кабинете, на что постоянно досадно сетовала миссис Крэмвол. Она, как яркий приверженец добрых английских традиций, не могла взять в толк, почему любимый племянник столь вопиющим образом нарушает этикет. Да и вообще, редко одаривает их вниманием. На что Захария, не отрываясь от документов и телефона, лишь щёлкал пальцами, приказывая вездесущему Оливеру подавать напитки непосредственно в кабинет. Габриэлла же всё свободное время проводила в спальне, расшифровывала записи с диктофона, разбиралась в пометках, хаотично оставленных у блокноте, набрасывала черновой вариант будущей книги. В записи беседы с Сэмюэлем Митчеллом она решила оставить на потом. Утвердить версию для печати он не сможет, поэтому здесь была полная творческая свобода. Но могли появиться родственники и подать в суд за использование его имени в официальном издании без их одобрения. Так что для начала нужно будет вернуться в Чикаго, найти информацию о его семье, а после уже действовать по обстоятельствам. Габриэла громко вздохнула и подумала о Захарии Денвере. С частью книги, посвященной ему, было непросто. Они, конечно, договорились, что в печать пойдет вся информация, которую она получит лично от него. Но то, как Габриэла преподнесет ее, обсуждалось более чем придирчиво. Она заверяла, что передаст образ, максимально приблизив его к оригиналу. Но Захария... не собирался полагаться исключительно на её слово и уведомил своего пресс-секретаря о предстоящей работе. Габриэлла не успела и глазом моргнуть, а вернее, главу дописать, как ей позвонила некая мисс Берч. Она весьма корректно сообщила, что вариант для публикации будет ждать у себя на электронной почте, но между строк так и сквозило, что шутить с ней не следует. И любая попытка протащить что-то компрометирующее или порочащее светлый образ её босса будет жёстко пресекаться. Раздумья прервала звонкая телефонная трель, неожиданно громко прозвучавшая в тишине спальни. Отбросив изрядный искусанный карандаш, Габриэлла не стала обходить огромную кровать, а, упав сверху, сорвала трубку. "Мисс Хилл", послышалось на другом конце провода. «Я прискорбно мало уделял вам внимания последние несколько дней. Не хотите прогуляться?» Голос глубокий, чуть с хрипотцой, будто он только проснулся. «Ох уж этот голос!» — подумала Габриэла. С удовольствием, мистер Денвер. Она и сама собиралась пройтись по поместью. После фиаско с исследованием лабиринта прошло не так уж много времени, но Габриэла успела благополучно позабыть все свои страхи. В уюте и безопасности лабиринт больше не казался опасным и запутанным, а особняк, ожившим чудовищем, готовым в любой момент проглотить ее, как букашку. «Через полчаса жду вас у входа. Оденьтесь потеплее». Захария повесил трубку, а Габриэла еще некоторое время слушала короткие гудки, раздумывая, куда они пойдут и нужно ли брать с собой диктофон. В назначенное время Габриэла Она спустилась в холл, но кроме дворецкого там никого не было, но тот, как оказалось, ждал именно её. Мисс Хилл, мистер Денвер ожидает вас во дворе. Спасибо, Оливер. Габриэлла прошла мимо и распахнула тяжёлую парадную дверь. На улице было свежо и достаточно сухо, а на небе, что удивительно, ярко светило солнце. Ещё с утра всё вокруг было затянуто серой хмарью. И вот-вот должен был начаться дождь, но хвала порывистому морскому ветру, разрезавшему плотные тучи и выпустившему на волю солнечный свет, во дворе ждал Захария. Он разговаривал с каким-то мужчиной по виду напоминавшим охранника, небрежно облакатившийся на кузов шикарного двухдверного Астон Мартина. Из представшей картины Габриэлла сделала два вывода: что гулять они явно будут не по поминстью, И что мистер Денвер неплохо выглядит в джинсах мисс Хилл я в который раз удивляюсь вашей образцовой пунктуальности захария кивнул мужчине и распахнул дверь автомобиля габрелла спустилась по ступенькам и остановившись возле него не смогла удержаться от комментария вы патриот мистер Денвер любите всё английское кое-что я люблю американское что например Присаживаясь на сиденье, поинтересовалась она: "Кино?" ответил Захария и захлопнул дверь. Чуть больше двух часов по узким дорогам Корнуолла и Габрела оказалась в самой южной части острова, на мысе Лизард. В пути они пару раз перекинулись ничего не значищими фразами. Захария по большей части молча смотрел на дорогу, а она, решив не докучать вопросами, просто любовалась открывавшимися видами. Место, куда они направлялись, ни о чём Габриэлли не говорила, но мистер Денвер настолько туманно, загадочно и невероятно интригующе его описал, что она замерла в ожидании ещё одного корнуолского чуда. Если вы, мисс Хилл, действительно очарованы спокойной красотой Корнуола, то я не могу не показать вам, что этот край не так уж спокоен, а его мягкость крайне обманчива. И в этом Габрела убедилась на собственном опыте. Шквалистый ледяной ветер, буквально сбивавший с ног, обрушился на них, стоило выйти из машины. Он сбрасывал подбитый мехом капюшон, продувал насквозь и оседал на вящевыми мурашками на коже. Но вид открывавшейся на бескрайний бушующий пролив того стоил. Здесь не было ни магазинов, ни ресторанов, ни даже рыбацких лодок, только острые голые скалы и невероятная мощь стихии. Могучие пенистые волны с оглушительным рёвом набрасывались на каменистый берег, а солёные брызги взлетали высоко вверх. Захария рассказывал, что для моряков мыс Лизорд в своё время был очень опасным местом. Множество кораблей налетали на его берега и разбивались о скалы. Местные жители, промыслявшие пиратством, выходили на берег и собирали грузы с потонувших кораблей, а иногда, при помощи фонариков, и вовсе заманивали суда на смерть. Суровая первозданная красота. Именно эти слова наиболее точно характеризовали самую южную точку Британии в это время года. Зато летом эти крутые берега сплошь покрывал ковёр из яркого вереска. А солнце ослепительными бликами играло на голубой толще воды. Тогда эти места становились притягательно романтичными и навевали мысли о сказочной любви. Мисс Хилл, ветер усиливается, пора уезжать, заметив дрожащие пальцы Габриэлла, сказал Захария. Давайте заедем в Руан-Майнор, я угощу вас кофе, и мы немного поговорим. Руан-Майнор находившийся совсем рядом с мысом Лизард, был таким же очаровательным и дружелюбным, как и все маленькие прибрежные городки Корнуолла. Светлые каменные домики, небольшие частные гостиницы, аутентичные магазины и традиционные пабы. Летняя веранда уютного рыбного ресторанчика, в который они зашли, хоть и была застеклена, но теплом не сильно баловала. заставляя Габриэлу вздрагивать от одной мысли обосноваться здесь, но шум волн и живописный вид на маяк в купе с мягкими шерстяными пледами и ароматом свежей выпечки сломили сопротивление, и она позволила усадить себя в уютное плетёное кресло. Габриэла, закутавшись в плед, обхватила пальцами дымящуюся чашку с кофе и с каждым новым глотком ощущала, как по телу расползается легкое теплое покалывание. Только сейчас, вливая в себя горячую жидкость, она поняла, как в действительности замерзла. За время, проведенное в Эйдж-Вотер-Холле, Габриэла либо успела позабыть, каким свирепым и холодным может быть ветер в ноябре, либо совершенно размякла от размеренной и спокойной жизни в Корнуоле вообще и в поместье Денверов, в частности. Габриэла пила капучино — И смотрела в огромное окно на темнеющие воды пролива, иногда бросая взгляды на Захарию, сидевшего напротив. Голода она не испытывала, поэтому никакого интереса к выбору блюд не проявляла. Зато выдержка её сегодняшнего спутника поражала и отвлекала от созерцания морских красот. Она бросила взгляд на обслуживающую их девушку, представившуюся Кендис. И отметила, что обёртка у этой конфетки слегка вскрыта. Две крошечные верхние пуговицы на белой блузке бессовестным, но наверняка совершенно случайным образом были расстёгнуты, и даже она, Габриэлла, несколько раз неосознанно останавливала взгляд на весьма аппетитных формах. А вот Захария ни разу не опустил глаз ниже лица девушки, когда официантка отошла от их столика, Габриэла проводила ее глазами и, повернувшись обратно, столкнулась с насмешливым взглядом Захарии. «Мисс Хилл, даже не знаю, смогу ли я теперь чем-нибудь привлечь ваше внимание. Простите, я, когда думаю, всегда цепляюсь взглядом за что-нибудь выдающееся». «Хорошая привычка», — кивнул он. «Вам не холодно? Не прощу себе, если прогулки со мной доведут вас до больницы». «Уже нет». Я живу в Чикаго, мистер Денвер, а его не просто так назвали городом ветров. Отлично. Улыбнувшись одними уголками губ, Захария взял в руки крошечную чашечку со эспрессо и заговорил: "Боюсь, сегодняшний вечер нам с вами снова не удастся провести вместе". Габриэлла удивлённо вскинула брови. Это звучало так, будто у них не деловая беседа, а свидание. Ко мне приезжают гости на все выходные. «Так, ничего особенного. Несколько друзей. Я надеюсь, вы и не против компании?» «Я вся ваша, мистер Денвер», — в тон ему также двусмысленно ответила она. «Мечты имеют свойство сбываться, мисс Хилл». Тихо, без тени былой иронии произнес Захария. Подошедшая официантка с большим блюдом морепродуктов в одной руке и ароматным хрустящим хлебом в другой — избавила Габриэлу от необходимости комментировать его реплику. Мисс Хилл. После непродолжительного молчания начал Захария. У нас с вами есть ещё время, и я предлагаю побеседовать прямо здесь, в неформальной обстановке. Уберите диктофон, махнул он в сторону звякнувшего ва стол чёрного устройства. Я уверен, у вас прекрасная память. Мистер Денвер, расскажите, каким должен быть тот или иной экспонат? Чтобы попасть в вашу коллекцию, ведь на земле много дорогих и редких вещей, но вряд ли вы стремитесь обладать всеми. Что вас привлекает и можно ли коллекционирование назвать делом вкуса? Моя коллекция весьма разнообразна и сочетает в себе различные редкие экземпляры, как произведения искусства, и историко-культурные ценности, так и знаковые достижения технического прогресса. и даже объекты природы. Но я действительно не ставлю перед собой столь амбициозной задачи обладать всем. Уникальность, красота и история вот что меня привлекает. Редкий экземпляр того или иного рода, не несущий в себе бремя прошлого, всего лишь вещь, пусть и очень дорогая и красивая, но абсолютно не интересная для меня. Вспомните Ван Гога, отторжение публикой «Последующее безумие» — лечение в психиатрической клинике, в которой за год он написал более 150 полотен, прославивших его на века. Согласитесь, невероятная жизнь того великого художника добавила его картинам поразительный эмоциональный окрас, наполнила уникальной историей и одарила изюминкой. Он прервался на секунду и, сделав глоток, улыбнулся. А что насчёт вкусов, Мисс Хил? То есть здесь я могу говорить только за себя. Для меня коллекционирование это страсть, глубокое увлечение, поэтому я могу назвать это делом вкуса. К примеру, в живописи. Я не приемлю для себя поп-арт и сюрреализм. Я могу оценить, полюбоваться картиной, но не полюбить. Martis проводит по всему миру ежегодно около 1000 аукционов с оборотом около 2 миллиардов долларов. Как вам удаётся обеспечивать количественную наполненность аукциона, не теряя в статусе и эксклюзивности представленных лотов? Ваши сотрудники постоянно путешествуют по миру в поисках редких экспонатов, или люди сами приносят вам достояние своего рода, чтобы вы превратили его в условные единицы? Захария засмеялся и покачал головой. Сколько предположений! А вы утверждали, что мало обо мне знаете. Вот так любопытно, мис Хил. И как я успел заметить, интересуетесь не только моим увлечением предметами старины и искусства, но и работой. Мне теперь моя очередь задавать вопросы. Сколько времени у вас не было любовника? Габриэлла настолько опешила от такого личного Я абсолютно выбивающе высе из контекста вопроса, что только огромным усилием воли смогла проглотить застрявший в горле кофе, не выплюнув его прямо на стол. "Это не ваше дело", холодно отчеканила она. Захария оторвал кусочек хлеба и покрутив в руке, ответил: "Так да, мисс Хил, наша беседа с вами окончена". Габриэла откинулась на спинку кресла, и какое-то время просто молчала, взвешивая свой ответ. Значит ли для нее этот вопрос так много? Готова ли она бросить задуманное из-за обычной цифры? Год или около того, точно не помню. У меня в компании работают квалифицированные люди, задача которых — находить, оценивать и продавать. Наш каталог на один аукцион — обычно состоит из крупных стринггов, объединённых схожими характеристиками, однородных лотов и уникальных товаров, представленных как самостоятельная единица купли-продажи. Вы, мистер Денвер, мастерски умеете уходить от прямых ответов. Подлинность определяется только вашими экспертами или также регулируется аукционной комиссией извне? Мы не выставляем на торги подделки. А если вы об этом Небрежно бросил Захария: "Мисс Хил, каковы причины вашего сексуального одиночества?" "Что-то не сезон был, не сдержавшись", извивительно ответила Габриэлла. "Ответьте, мисс Хил, а я отвечу на ваш вопрос предельно откровенно. Неудачный любовный опыт и последующее полное погружение в работу. Такой ответ вас устраивает?" Извините, но если вы думаете, что я буду перед вами душу изливать, то наша беседа действительно закончена. Хорошо. Задавайте свой вопрос. Перестав играть в гляделки, бросил Захария: "Я уже задала. Нет. Задайте тот, который мучает вас с нашего расставания в Чикаго. Почему вы пригласили меня к себе и не говорите, что вас интересует тема моей книги?" Может быть, вы мне понравились, или мне просто скучно, лениво протянул он. Габриэлла закусила губу, показывая тем самым, что не верит ни единому слову и по-прежнему ждёт откровенного ответа. Хотел узнать, что рассказывал вам Митчелл, и что вы знаете о Ибелине. Хотели? Сейчас уже не хотите? Сейчас я знаю, что вы ничего не знаете. Я просто наслаждаюсь общением с вами. У вас своеобразный способ получать наслаждение от общения. Вы всем задаёте подобного рода вопросы. Извините за бестактность, но мы так плохо знаем друг друга, а эта поездка вообще и некоторые вопросы в частности дали мне некоторое представление о вашей личности. Можно узнать какое? Вы извеительный, умный и крайне недоверчивый. ради своей цели готовы поступиться многим, но не всем. А вы, мисс Хел, сделали какие-нибудь выводы? Сделала. Его губы изогнулись в лёгкой улыбке, поощряя к продолжению. Вы настойчивый, самоуверенный, высокомерный, но в меру, готовы выслушать чужое мнение, но единственно правильным считаете только своё. Вы забыли упомянуть о моей мужской привлекательности. Очень серьёзно добавил он. Габриэлла скептически посмотрела на него, обдумывая очередной едкий ответ, но звонок мобильного телефона прервал их словесную дуэль. Захария извинился и ответил, а Габриэлла в очередной раз подивилась, как он умудрялся сочетать качества истинного джентльмена и вопиющую бесцеремонность. Мисс Хил, к сожалению, нам придётся прервать нашу занимательную беседу. Начинают собираться гости. Боюсь, нам пора возвращаться. Он сделал знак официантке принести счёт, а Габриэлла тем временем достала кредитку и бросила на стол. На деловых обедах она принципиально платила за себя сама, и этот не собиралась делать исключением. Уберите деньги, мисс Хил. Вы моя гостья, и этим Захария одним пальцем подтолкнул к ней карту. "Оскорбите моё мужское самолюбие, мистер Денвер. Я никоим образом не желаю вас оскорбить, но это она таким же манёвром вернула кредитку на место. Моя официальная позиция я гостья в вашем доме, но сейчас мы в ресторане, и у нас не свидание, чтобы вы брали ответственность за мой кофе. Я по-другому воспитан." И если вам будет легче от этого, считайте, что у нас свидание. Чтобы прекратить споры, он не стал дожидаться счёта, а просто бросил на стол наличные и подал Габриэлле руку.